Когда она замолчала, все стояли некоторое время потрясённые и безмолвные. Меснер прислонился к стене, как будто его ударили. Его не приглашали на приём к вице-президенту. В отличие от других, он слышал пение Оксаны Коз впервые. Сопрано глубоко вздохнула и повела плечами. "Скажите им", сказала она Гэно. "Пусть знают, или они дают мне коробку прямо сейчас". Или никто из вас больше не услышит ни от меня, ни от пианиста ни одной ноты в течение всего этого дурацкого социального эксперимента. Вы серьёзно? спросил Гэн. Я никогда не блефую, ответила она. Гэн перевёл её заявление, и все глаза устремились на командира Альфреда. Тот усиленно тёр переносицу, стараясь избавиться от головной боли, безрезультатно. Музыка потрясла его почти до потери рассудка. Ему уже ничего никому не хотелось доказывать. Он почему-то вспомнил свою сестру, которая умерла от скарлатины, когда он был ещё маленьким. Все эти заложники так похожи на избалованных детей, которые вечно чего-то требуют и клянчат. Они понятия не имеют о том, что значит страдать. Командир сейчас был бы рад просто выйти из дома и встретить за стеной любую уготованную ему судьбу. будто пожизненное исключение или пуля в голову от недосыпа он был не в состоянии принимать решения любое ум заключение представлялось ему безумным альфреда развернулся и вышел из комнаты он направился в кабинет вице-президента через некоторое время оттуда послышались неразборчивые голоса телевизионных дикторов и командир бенхамин велел местеру войти внутрь, а своим бойцам тщательно обследовать содержимое коробки на предмет присутствия там чего-нибудь, кроме нот. Он пытался говорить уверенно, как человек, полностью контролирующий ситуацию, однако уже и сам понимал, что это не так. Парни забрали у Месснера коробку и вывалили ее содержимое на пол. Там были ноты, которые... Переплетённые и непереплетённые сотни страниц, покрытых нотными знаками. Бойцы просеивали всё это музыкальное богатство, перетряхивали его и перелистывали, как будто между партитур могли найти деньги. "Потрясающе", сказал меスナー. "Только что тем же самым занималась полиция за стеной. И вот опять, пожалуйста". К мальчишкам подошёл Като и опустился рядом с ними на колени. Он брал у них из рук каждый просмотренный лист и аккуратно складывал Россини к Россини, Верди к Верди, Шапено к Шапено. Иногда прерывался на минуту и читал какую-нибудь страницу, словно это было письмо из дома, и его голова при этом покачивалась в такт музыке. Когда господину Като Попадалось что-то особое интересное, он с низким поклоном передавал это Роксане Коз. Он не просил Гена переводить, все, что ей нужно было знать, находилось в партитурах. «Мануэль шлет вам свои наилучшие пожелания», — сказал месснер отцу Аргуэдесу. «Он сказал, что если понадобится что-нибудь еще, он это для вас найдет». Священник понимал, что впадает в грех гордыни, и все же... наслаждался тем, что сыграл столь важную роль в доставке нот. Ему трудно было говорить, до того кружилась голова от голоса Оксаны Кос. Отец Аргуэдес пошёл посмотреть, открыты ли окна. Он надеялся, что стоящему за стеной Мануэлю удалось хоть что-нибудь услышать, хотя бы одну ноту, хотя бы один пассаж. Благословен тот день, когда он оказался в этой тюрьме. Тайны Христовой любви никогда не были ему ближе ни тогда, когда он служил мессу или причащался святых таин, ни даже в тот день, когда он принимал сан. Он понял, что только сейчас перед ним приоткрывается тот истинный путь, по которому ему предстоит идти в жизни, слепо и безрассудно, как назначено судьбой. в приятии судьбы вознаграждения, в смиренном предании своего сердца Богу величия, не подвластное описанию. Как много мы подчас обретаем именно в те минуты, когда думаем, что все потеряно. В тот день Роксана Коз больше не пела. Ее голос сделал достаточно, и теперь сопрано занимала себя тем, что, сидя у окна на кушетке вместе с господином Хасакавой, просматривала партитуру. Когда им нужно было что-то сказать друг другу, они звали Гена, но удивительно, до чего же редко они прибегали к его услугам. Присутствие господина Хосакавы вселяло в неё спокойствие, когда они общались без слов, ей казалось, что он во всём и полностью с ней согласен. Она напевала начало партитуры, чтобы он понял, что у неё в руках. а затем они вместе листали страницы. Господин Хасакава не умел читать ноты, но он с удовольствием их рассматривал. Он не понимал языка алибретта, языка певицы, языка этой страны. Ему все легче было свыкаться со всем тем, что он потерял, со всем, чего не знал. Вместо этого он восторгался тем, что имел. Возможностью сидеть рядом с этой женщиной и смотреть, как она читает. Рука Раксаны кос порой касалась его руки, когда певица клала ноты на кушетку между ними и продолжала покоиться на руке господина Хосакавы, пока Раксана продолжала читать. Через некоторое время к ним подошёл Като. Он поклонился Раксане, потом господину Хосакаве. Вы не будете возражать, если я поиграю, спросил он своего начальника. Это было бы замечательно, ответил господин Хасакава. А госпожа Кос не будет возражать, это не помешает её чтению. Господин Хасакава жестом изобразил игру на рояле, а потом кивнул на Като. Да, сказала Раксана и тоже кивнула. Потом протянула руку за нотами, Като подал ей ноты. Сати, сказал он, Сати улыбнулась она и снова кивнула. Като подошел к роялю и заиграл. Теперь он играл совсем не так, как в первый раз, когда окружающие никак не могли поверить, что такой талант находился среди них, и никто о нем не знал. Это было совсем не похоже на пение Роксаны, когда сердца у всех, казалось, замерли и забились вновь лишь после того, как она замолчала. Сати — это всего лишь музыка. Её красотой можно наслаждаться, не впадая в ступор. Пока Като играл, мужчины спокойно продолжали читать книги или смотреть в окно. Раксана продолжала перелистывать партитуры, но ото и дело останавливался и прикрывал глаза. Только господин Хисакава и священник в полной мере понимали важность этой музыки. Они ясно слышали каждую ноту. Музыка отмеряла сбежавшее от них время, в ней воплощалась их жизнь в эту самую секунду. В доме находился еще один человек, отдававший должное этой музыке, но не из числа заложников. В прихожей стояла и, не отрываясь, глядела в угол гостиной Кармен, и она прекрасно все понимала, хоть и не могла выразить словами. Благодаря музыке в ее жизни наступила счастливейшая пора. Ребёнком лёжа на своём соломенном тюффике, она никогда не грезила о таких чудесах. В её семье, оставшейся далеко за горами, никто не мог себе даже представить дома, построенного из кирпичей со стёклами, вставленными в окна, дома, где никогда не бывает ни очень холодно, ни очень жарко. Она сама никогда бы не поверила, что на свете может существовать такой огромный ковёр, похожий на цветущий луг или такой потолок сверкающий золотом или женщины из белого мрамора, что стоят по обеим сторонам камина и держат на головах каминную плиту. Даже этого было бы достаточно: музыки и картин и сада, который она патрулировала с винтовкой в руках. Но здесь была ещё еда, которую давали каждый день, Так много еды, что часть даже пропадала, как они не старались доесть всё. Здесь были глубокие белые ванны и блестящие изогнутые краны, из которых бесконечным потоком лилась горячая вода. Здесь были стопки пушистых белых полотенец, подушек и шёлковых одеял, и столько места в комнатах и коридорах, что можно просто затеряться в них, и никто тебя не найдёт. Да, конечно, командиры добивались лучшей жизни для народа, но разве они сами не были народом? Так ли будет ужасно, если больше ничего не случится и они все вместе останутся в этом роскошном доме навсегда? Кармен молилась изо всех сил. Молилась, стоя рядом со священником, в надежде, что это придаст её просьбам убедительности. Она молилась о том, чтобы ничего не произошло. Она молилась, чтобы Господь взглянул на них сверху и увидел, как прекрасно они устроились, и оставил бы их в покое. Сегодня ночью Кармен дежурила. Ей пришлось долго ждать, пока все в огромной гостиной уснут. Некоторые читали с фонариками, другие ворочались и вздыхали. Заложники, как дети, никак не могли угомониться, постоянно вставали то за водой, то в туалет. Наконец все успокоились и, Кармен осторожно прокралась мимо тел и подошла к Гену. Он лежал на спине на своём обычном месте рядом с софой, на которой спал его начальник. Очки он снял, но даже во сне придерживал их рукой. В красивых чертах его лица таилось волшебство знания. Она увидела, как его глаза быстро бегают взад и вперёд по нежной, тонкой кожи век. но от тела было неподвижно. Гэн спал. Дышал он спокойно и размеренно. Если бы только можно было заглянуть в его голову. Может быть, она изнутри вся набита словами, аккуратно разложенными в специальные ящички по языкам. В сравнении с ними ее собственные мозги пустой чулан. Конечно, он может отвергнуть ее просьбу, но что тут страшного. Она точно ничего не потеряет. Всего-то и надо, что попросить: открыть рот и попросить, но при одной мысли об этом у неё ком вставал в горле. В просьбах она осмыслила не больше, чем в нотной грамоте и классической живописи. Кармен затаила дыхание и вытянулась на полу рядом с Геном, бесшумна, как лунный свет, что ложится на листья деревьев. Она повернулась с набоком и приблизила губы к уху спящего. Она была не мастерица просить, но она была гением тишины. Когда они тренировались в лесах, Кармен пробегала милю, не поломав ни прутика. Без единого звука она умела подкрасться к человеку сзади и хлопнуть по плечу. За незаметность Кармен послали на приступ в первых рядах отвинчивать крышки на вентиляционных люках. И действительно никто ничего не заметил. Она помолилась святой розе Лимской и попросила у неё мужества. После стольких молитв о тишине она молила святую помочь ей заговорить. "Ген", прошептала она. Гену снилось, что он стоит на морском берегу в Греции и смотрит в воду. Вдруг кто-то за спиной в дюнах произнёс его имя. Сердце его билось в груди как молот, кровь шумела в ушах. Кармен прислушалась и уловила голос святой. "Сейчас или никогда", говорила ей святая Роза Лимская. "Я с тобой только в этом мгновении". Ген, голос за спиной начал удаляться, и Ген прислушался, последовал за ним прочь с пляжа и языки океана. Каждый раз пробуждение в вице-президентском доме вызывало в нём мучительные недоумения, где он, что это за отель и почему он лежит на полу. Ген всё вспомнил и открыл глаза, думая, что снова зачем-то понадобился господину Хосакаве. Взглянул на софу, но вдруг почувствовал на своём плече руку. Повернув голову, он увидел рядом с собой красивого мальчика. Ах, нет, не мальчика. Кармен. Своим носом она едва не касалась его носа. Он вздрогнул от удивления, но не от испуга. Как странно, что она лежит на полу. Вот всё, что он подумал в эту минуту. Совсем недавно военные наконец прекратили шарить по дому прожекторами, и ночь снова стала похожа на ночь. "Кармен", спросил он, "вот бы местный увидел её теперь в лунном свете, он был прав. Лицо у неё формой напоминало сердце. Только тихо" — прошептала она ему в самое ухо. — Слушай! Но куда подевались все слова? Хорошо, что она лежит, сердце колотилось просто невыносимо. Чувствует ли он в темноте, что она вся трясется? Чувствует ли ее дрожь через деревянные половицы? Слышит ли, как ее одежда с шуршанием трется о кожу? — Закрой глаза, — велела ей святая Роза, — помолись. И она сразу сумела глубоко вздохнуть. Научи меня читать, произнесла она быстро. Научи меня писать письма по-испански. Ген посмотрел на неё. Глаза её были закрыты. Казалось, это он сам пришёл и лёг рядом с ней. Ресницы трепещут на её щеках, густые и тёмные. Неужели она спит и разговаривает во сне? Он подумал, что мог бы поцеловать её, не двигаясь с места, но тут же выбросил эту мысль из головы. "Ты хочешь читать по-испански?" повторил он таким же едва слышным шёпотом. "О небо", подумала она. Он тоже умеет быть неслышным. Он, как я, умеет разговаривать без звука. Она перевела дыхание и открыла глаза. и по-английски прошептала она и улыбнулась она не могла удержать улыбку она сумела попросить обо всём, о чём хотела бедная застенчивая кармен вечно прячущаяся за спину других кто знал, что она умеет улыбаться однако она умела и при виде этой улыбки гану захотелось пообещать девушке всё, что угодно Он ещё не совсем проснулся, или точнее, не проснулся совсем. А что, если он желал её, сам о том не подозревая, так желал, что даже увидел во сне, как она лежит рядом? Вещи непостижимые, подумал Гэн, секреты, которые мы скрываем даже от самих себя. Да, конечно, произнёс он и по-английски. От радости она сделалась от важной и беспечной. Она подняла руку и положила ему на глаза. Глаза закрылись. Её рука была прохладной и сухой и пахла металлом. Засыпай, сказала она. Засыпай.